Через некий промежуток времени лязгнула створка глазка. С трудом повернув одеревеневшую, казалось, заскрипевшую шею, Гордон увидел светло-синий глаз и кусок плотной розовой щеки. «Чайку хлебнешь?» Стараясь приподняться, Гордон застонал, опять схватился за голову. «Чай, конечно, был бы весьма кстати». «Но если с сахаром, это погибель». «Да, пожалуйста». Констебль просунул полную до краев фаянсовую кружку. Лицо молодого полисмена смотрело добродушно. Белые ресницы и широченная грудная клетка напоминали ломовую лошадь. Речь его, хоть и простоватая, звучала бойко. Хорош видок у тебя был, как привели. Плохо мне. но вчера, небось, было и похуже. А чё на сержанта-то кидался? Я? Кто же ещё? Прям-таки озверел. Орал мне в ухо, как этот человек смеет качаться. Он пьян, я ему врежу. По протоколу у тебя пьяный дебош. Хорошо еще так надрался, что кулаком в лицо сержанту не попал. Что мне теперь будет? Пятерик штрафа или две недели отсидишь. Сегодня разбирает судья грум, считай повезло, что не вокер. Тот-то трезвенник, крут насчет пьяниц. Чай был таким горячим, что Гордон, не заметив приторного вкуса, залпом выпил кружку. Злобный голос, явно того сержанта, которому он хотел врезать, рявкнул из коридора. «Выведи и умой его! Черная мэри поедет полдесятого!» Констебль отпер дверь. В холодном коридоре Гордона затрясло. Через пару шагов все перед глазами завертелось. Крикнув «Тошнит!», он бросился к стене, и позеленевший, придерживаемый мощными руками констебля, изверг струю рвоты. Сладкий чаек. По каменному полу растеклась длинная вонючая лужа. Поганец процедил сквозь усы, наблюдавший из конца коридора, сержант в расстегнутом мундире. «Давай-ка, приятель!» слегка встряхнул, поставил гордо на ноги констебль. Сейчас мы тебя Мигом освежим. Приведя, вернее, притащив Гордона к цементному сливу, он помог арестанту раздеться до пояса. Затем, как опытная сестра милосердия, умело и деликатно обмыл его. Гордон даже набрался сил самостоятельно сунуть лицо под кран, прополоскать рот. Протянув рваное полотенце, констебль повёл обратно, наставляя «Тер посиди смирно и, гляди, в суде не перечь. Повинись, обещай больше не безобразничать. Особо много ты не впаяет». «Где мой галстук?» — спросил Гордон. «Сняли. Получишь, как в суд повезем. А то у нас гостил тут один типчик, взял да на галстуке своем повесился».